1 февраля. Среда. Из полиции Антон вышел совершенно обессиленным. В том, что менты начнут его донимать, он не сомневался. Только идиот мог допустить, что у молодой женщины внезапно отказалось сердце или что-нибудь ещё. Такое бывает, конечно, но ну уж очень редко. Либо Лизка сама напилась какой-нибудь дряни, либо ей помогли. Это ещё вчера было ясно. Антона бесила, что и мать, и сестра вчера никаких предположений не высказывали, как будто хоронить предстояло столетнюю бабку, естественно, скончавшуюся от старости, как и положено в её возрасте. Пока ждали власту, он осторожно спросил у матери. «Как ты думаешь, от чего она умерла?» Мать пожала плечами. «Вскрытие покажет». Что показало вскрытие, полицейский сказал утром, позвонив, когда Антон и Варя собирались на работу. Антон сам вызвался приехать в полицию. Мог и не приезжать, помочь следствию он ничем не мог. Он не видел бывшую жену уже года три или даже больше. Он еще вчера не стал этого скрывать, хотя его об этом не спрашивали. Разговор получился пустой и бестолковый. Впрочем, похоже, задававший вопросы средних лет полицейский больших надежд на беседу с Антоном не возлагал. Машину удалось приткнуть лишь в квартале от полицейского отделения. Сев за руль, Антон посмотрел на часы. Ехать на работу смысла уже не было. Он достал телефон, хотел позвонить матери, но набрал сестру. Она не ответила. Вчера власть упомянула, что эту неделю работает по утрам. Они обсуждали похороны, и она попросила назначить их на выходные. Антону было всё равно, матери тоже. Больше хранить Лизу было некому. Надо было сказать Варе, чтобы не ждала его, ехала домой и самому отправиться туда же и постараться провести спокойный вечер. Но он не позвонил подруге, бросил телефон на соседнее сиденье и поехал к сестре в клинику. Летом власто заставила его пройти полное обследование. Антон для виду посопротивлялся и дал себя уговорить. У него всегда получалось заставлять сестру и мать уговаривать его на то, что ему самому хотелось сделать. Конечно, обследоваться раз в год нужно. Чёрт его знает, какие болезни могут незаметно подкрасться. Успел он вовремя, приём у сестры заканчивался. «К доктору Золотарёвой», — бросил Антон, сидящий на ресепшене дури, и, не дав себя остановить, быстро пошёл по коридору. Он просидел у кабинета всего пару минут. Дверь открылась, выпустила седого мужика лет шестидесяти. Удалялся дед, держа спину прямой, будто аршин проглотил. Антон неприязненно посмотрел ему вслед и открыл дверь кабинета. Власта, стоя в углу, снимала халат. — Можно, доктор? — фыркнул Антон, и уселся на стоящий около стола стул для пациентов. Сестра молча села за стол. Антон терпеливо ждал, когда она заговорит. Пусть сама задаёт вопросы, а он будет нехотя отвечать. Не признаваться же, что ему внезапно захотелось её поддержки. «Пришли результаты вскрытия?» «Пришли», — кивнул он. «И что?» «Передозировка снотворного». «Какое снотворное?» Антон достал из кармана телефон, прочитал название. «Ты ей это выписывала?» «Нет». Власта широко открыла глаза, отвернулась, потерла виски. «Боже мой! А ты полагала, она просто так скончалась? От тоски? Антон, перестань!» «Дома вроде бы никаких подозрительных таблеток не было. Менты там всё перерыли, мусор в ведре просмотрели. Таблетки были растворены в чае. Вино в квартире было?» — быстро спросила Власта. «Не было», — он усмехнулся. Вино алкоголиков не задерживается. Она не была алкоголичкой, тебе видней. Я с ней давно не общался. Лиза, которую он помнил, не была алкоголичкой. Она была клинической дурой. Она испортила жизнь всем — ему, тестью с тёщей. Тесть умер через год после того, как выяснилось, что у него внук-урод. Тёща пережила его на год, кажется. Антон точно не помнил. Тесть и тещи его к тому времени не интересовали. Всё могло быть по-другому. Нужно было только отдать урода в приют и навсегда о нём забыть. Приют можно было выбрать хороший. Денег на это Антона хватало, у тестя тем более. «Почему ты спросила про вино? Снотворное нельзя мешать со спиртным?» «Да», — Власта вздохнула. «Мама знает?» «Я ей не говорил. Позвони сама». Антон поднялся. Помедлил. «У тебя есть какие-нибудь догадки?» Сестра молча покачала головой. Зря он сюда приехал. То же самое можно было сказать по телефону. Домой пришлось пробираться через пробки. Власта вышла из кабинета вслед за братом, заперла дверь. В коридоре Антона уже не было, как и его машина около клиники. Надо было жалеть Лизу. А она почему-то жалела Антона. Брат и до вчерашнего дня был и и несчастным, боясь туманного будущего. А теперь ещё история с Лизой. Машин было немного, но поток шёл медленно. Грязный мокрый асфальт, серые дома по обе стороны дороги, голые деревья портили и без того нерадужное настроение. «Посмотрю какую-нибудь комедию», — решила Власта, перестраиваясь в правый ряд. «Нельзя поддаваться унынию. Можно стать такой, как Лиза. «Я хочу тебе кое-что показать», — сказала Лиза позавчера утром. «Я тороплюсь», — недовольно оборвала её власта, «Опаздываю на работу». Звонок невестки был не кстати. Лиза её задерживала. «Тогда я приеду вечером». «Приезжай», — с тоской согласилась власта. Она уставала от Лизы. Та была ей не нужна. Лиза никому не была нужна. Неожиданно Власта почувствовала, что не успокоится, пока не узнает, что хотела показать Лиза. Нет, даже не так. Она не успокоится, пока не поймёт, что заставило Лизу напиться снотворного и уйти навсегда. До поворота оставалось метров двадцать. Власта торопливо снова перестроилась в левый ряд. Невестка плохо разбиралась в медицинских препаратах. Иногда Власту раздражало, что Лиза путает названия лекарств и забывает их назначение. Когда Лиза простужалась, приходилось по 40 раз повторять, какие таблетки следует принимать до еды, какие после. Ничем тяжелее простуда Лиза не болела. Она не могла позволить себе болеть. У неё был Игорёк. У левого поворота пришлось постоять. Власта нетерпеливо сжимала руль, пока машина впереди наконец не сдвинулась с места. как Лиза смогла подобрать дозу, чтобы уйти надёжно и безболезненно. Откуда у неё вообще взялось снотворное, которое отпускается строго по рецепту? Въезжать во двор Власта опять не стала. Приткнула машину у тротуара. Хорошо, что у неё есть ключи от Лизиной квартиры. Их она стала носить в сумке после того, как Лиза сутки не отвечала на звонки. Тогда Власта вместе с мамой открыли дверь в квартиру. Яна и Лиза спала на полу. Вспоминать это было противно даже сейчас. Власта вошла в подъезд. Мужчина лет сорока, стоя в открытом лифте, придержал дверь, не дав ей закрыться. Власта поблагодарила. Как ни странно, мужчина поднимался на Лизин этаж. Насколько Власта помнила, Лизиной соседкой была какая-то старушка. Ещё одна квартира давно пустовала. Мужик с удивлением на неё посмотрел, когда она подошла к лизиной двери. Сжав в руке ключи, он остановился у соседней квартиры, в которой должна была находиться старушка. Власта полезла в сумку, достала ключи. Мужчина продолжал молча на неё смотреть. Власта сунула ключ в замочную скважину. «Вы знаете, что вчера произошло в этой квартире?» «Знаю», — не повернулась Власта к мужчине. «Кто вы, Елизавете? Власти не нравилось отвечать на вопросы незнакомых мужиков. Она к этому не привыкла. «Я вас видел. Вы приходили к Лизе». Негромкий голос звучал прямо над ухом. Мужик умел двигаться бесшумно. Она не заметила, как он успел оказаться рядом. Власта отперла дверь. Слава богу, он не попытался войти вслед за ней. «Она жена моего брата», — вздохнула Власта. «А вы кто?» «Сосед». Я живу здесь уже несколько месяцев. Меня зовут Денис. Власта, зачем-то представилась Власта. Результаты вскрытия уже известны? Известны, держась за дверь, доложила Власта и зачем-то назвала препарат, который отнял у Лизы жизнь. Мужчина задумчиво кивнул. Знаете такое лекарство? Знаю, подтвердил он. Откуда? зло уточнила Власта. «Вам его выписывали?» «Нет. Надо было захлопнуть дверь, но она почему-то медлила. Я был немного знаком с Лизой. Она не походила на желающую умереть». Странный у него был взгляд. Он как будто пытался разглядеть что-то внутри власты. Лиза могла превысить дозу по ошибке. «Вы в это верите?» «Не очень», — честно призналась власта. «Вот и я не верю». Запишите мой телефон, неожиданно предложил он. Зачем? На всякий случай. Если мне захочется с вами поговорить, я позвоню вам в квартиру, зло усмехнулась Власта. Не возражаете? Как угодно. До свидания. Она сейчас походила на Антона. Брат тоже иногда начинал упираться на пустом месте. Телефон соседа не помешает, если она хочет понять, что произошло с Лизой. Сосед повернулся и шагнул в сторону. Поворачивался он странно, неестественно, всем телом. Власто захлопнула дверь. Опять помялась у двери, решая, не переобуться ли в тапочке, и опять, не переобуваясь, пошла по коридору, оставляя мокрые следы. В квартире был беспорядок. Сдвинутые книги на полках, неровная стопка рисунков в детской. Это было объяснимо. Вчера здесь работала полиция. На полу разбросаны цветные кубики. Игорёк мог раскладывать кубики часами, расставляя их одному ему понятным образом. Если кто-то случайно сдвигал кубик, мальчик начинал кричать, биться, его с трудом удавалось успокоить. Он жил в своём мире. Власта пыталась проникнуть в этот мир, но ей не удалось. Это даже Лизе не удалось. Захотелось аккуратнее уложить стопку рисунков, но Власта не вошла в детскую. Что Лиза хотела показать? Она знала, по утрам Власта торопится, почему не позвонила вечером. Показать надо было что-то очень важное. Ничего важного у неё не могло быть. Она никуда не ходила, кроме кладбища и винного магазина. Власта уговаривала её начать работать, но Лиза тонула в своём горе и не хотела выплывать. Постояв около двери в детскую, Влада заглянула в другую комнату. Когда-то та была чем-то вроде кабинета Антона. Кабинет брату был не нужен, он не работал дома. Он скрывался здесь от жены и ребёнка, когда тот появился. Тогда ещё никто не знал, что у ребёнка возникнут особенности развития. Зачем Антон женился, было понятно. Лизин папа обеспечил ему отличные связи. Антон делал вид, что влюблён в Лизу, но обмануть мог кого угодно, кроме Власта и мамы. Зачем Лиза на свою беду за него выскочила, Власта не понимала. Она даже пыталась намекать подруге, чтобы та поаккуратнее относилась к своему новому поклоннику. «У него каждый месяц новая баба», — честно говорила молоденькая Власта. Молоденькая Лиза не хотела ничего слушать. Власта быстро прошла в другую комнату, стараясь не смотреть на диван, на котором вчера лежала Лиза, открыла нижнюю тумбочку книжной стенки. Книг там было немного, в основном полки занимали глиняные статуэтки. Их Лиза делала ещё до рождения Игорька. В субботу утром Лиза положила в тумбочку пачку наличных. Власта приехала к ней утром, собираясь вытащить невестку на выставку картин из частных коллекций. Лиза же собиралась на кладбище к Огорьку и ехать на выставку отказалась. Лиза ездила на кладбище постоянно, каждую неделю. Иногда Власта сопровождала её, а чаще безуспешно пыталась от частых поездок Лизу отговорить. Лиза спешила. Понятливая Власта пробыла у невестки не более нескольких минут, но лежавшую на столе пачку денег заметила. «Зачем тебе столько наличных?» — удивилась тогда Власта. лиза виновато улыбнулась пожала плечами и сунула пачку в тумбочку пачка была увесистая сейчас ее в тумбочке не было власта быстро вернулась в прихожую достала из сумки телефон набрала маму мам ты еще не разговаривала с антоном знаешь про результаты вскрытия знаю только что ему звонила мамин голос звучал устало Впрочем, было бы странно, если бы он звучал бодро и радостно. Лиза не была им совсем чужой. Полиция нашла у Лизы наличные. Какие-то нашла в кошельке. Несколько тысяч. Почему ты спрашиваешь? Так. Власта торопливо попрощалась, надела куртку, вышла из квартиры, заперла дверь. Помедлила, посмотрев на соседскую дверь, вызвала лифт. В лифте она спускалась вместе с двумя девушками, весело разглядывавшими что-то в телефоне одной из них. Девушки были ненамного намного моложе ее, но Власта от чего-то почувствовала себя рядом с ними почти старухой.